Глава четвёртая. Рассказать кому-нибудь не поверят. Они все свихнулись. Эта проклятая планета им все мозги на набекрень сдвинула, одурманила. Вот они и дрыхнут на его не хуже пескунов. Да если бы ему самому еще раз прокрутили то, чего он насмотрелся на этом совещании и на инструктаже после, он бы не поверил. Командир корабля Звездного флота лежит в пятки двум гуманоидам. Инженеры и техники визжат и пускают слюни из-за какого-то дурацкого радио, а волосатый таукитянин измывается над ними и бахвалится, словно земная наука давным-давно не предсказала появление АМС. Гуманоиды идейки-то свистнули использовали и назвали свою штуковину Ansibleм, чтобы никто не сообразил, что это всего-навсего АМС. Но хуже всего было это их совещание, когда псих Любов орал всякую чушь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 Что поделаешь, Играть надо по правилам. Но вот какое отношение к правилам имеет то, что вякает их телевизор переросток, который они называют тансиблем. Это их новый идол в штаб-квартире на которой они не намолятся? Инструкции из Карачи от департамента развития колоний: не допускать контактов между землянами и отшиянами, кроме тех инициаторами, которых будут отшияне. Кроше говоря с этих пород пескуньих нор держись подальше, а рабочую силу ищи где хочешь. Использование добровольного труда не рекомендуется, использование принудительного труда запрещается. Опять 25. А как тогда вести лесоразработки? Об этом они подумали? Нужны земле эти брёвна и доски или нет?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 Человек пролетел расстояние в двадцать семь световых лет. Если на неосвоенной планете у него отбирают и автоматы, и огненный студень, и бомбы лягушки. Нет, нет. Сидите себе, посиживайте, пай мальчики. А пескуны пусть спокойненько плюют тебе в лицо и распевают над тобой песни, и втыкают тебе нож в брюхо и жгут твой лагерь, но ты пальцем не тронь милых зеленых малюток, и думать не смей. Всемерно рекомендуется политика воздержания от контактов, какие бы то ни было агрессивные или карательные действия строго запрещаются. Вот она, суть всех этих ансиблеграмм.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 Дурак он, старый динг-донг. Но Дэвидсон ему нравится, а он Дэвидсону. Какие там еще приказы, когда надо спасать человечество от заговора гуманоидов? На старика все таки жаль. Дурак, зато мужественный и верный долгу. Неприрождённый предатель, не то что Любов, ханжа, нытик, язык без костей. Вот пусть пескуны его первым и прикончат. умника а рад Любова, прихвостня гуманоидов. Некоторые люди, особенно среди азиев и хиндазиев, так и рождаются предателями. Не все, конечно, но некоторые. А некоторые люди рождаются спасителями. Ну так уж они устроены, и никакой особой заслуги тут нет, как в евроафорском происхождении или в крепком телосложении. Он так на это и смотрит. Если в его силах будет спасти мужчин и женщин Нового Таити, он их спасёт. А если нет, он во всяком случае сделает что сможет и говорить больше ни о чем. А, да, женщины. Это, конечно, обидно. Вывезли с Новой Явы всех до единой и больше из центр Вила не шлют никого. Пока еще опасно. Ничего умнее в штабе не придумали. А каково ребятам в трех дальних лагерях? Это они учитывают? Пескуни не тронь, баб всех забрали в центр Вил.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 Они отпустили всех рабочих пескунов. Иди гуляй. Закатили благородную речугу на ломаном наречии. Открыли ворота загона и выпустили всех ручных пескунов, всех до единого: носильщиков, землекопов, поваров, мусорщиков, домашних слуг и служанок, ну, всю ораву. И хоть бы один остался. А ведь некоторые служили у своих хозяев с самого основания колонии Четыре земгода. Но они о верности и понятия не имеют.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 Здорово напугали Донга. И если бы дикие пескуны на центральном задумали устроить резню, как в лагере Смита, у них теперь хоть отбавляй полезных помощников, которые знают город, знают порядки в нем, знают, где находится арсенал, где выставляются часовые и все прочее. Но если центр вил спалят, пусть там в штабе сами себе спасибо скажут. Собственно говоря, ничего другого они и не заслуживают.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 И ты опрометью бросаешься назад в лес, где темно, душно и ничего не стоит заблудиться. Ну и здешний не командующий, майор Мухаммед, сукин сын, законник. Все только по инструкции. Просеки шириной точно в километр, чуть брёвна вывезут сажай фибровник, отпуск на центральный получай строго по расписанию, галлюциногены выдаются ограниченно. Употребление их в служебные часы карается и так далее и тому подобное. Только одно в нем хорошо. Не бегает по каждому поводу родировать в центр. Новая Ява — его лагерь, он командует им на свой лад. Приказы из штаб-квартиры он получать, ох, как не любит. Выполнять то он их выполняет. Пескунов отпустил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 но и все прочие рано или поздно убедятся, что он не ошибся. И он не ошибся.